Но после всего, что я за время моего путешествия видел и слышал от моих русских спутников, я вообще думаю, что книга под заглавием "Русские в оценке самих же русских" была бы для них очень сурова и безжалостна. Любовь к своей родине для русских лишь средство льстить своему властелину, как только они убеждены, что их господин и повелитель не может их услышать, они говорят обо всем с исключительной откровенностью, которая тем ужаснее, что она крайне опасна для выслушивающих их излияния. Наконец-то мы узнали причину нашей столь длительной задержки. На пароходе появился начальник над начальниками, главный из главных, директор над директорами русской таможни. Это, оказывается, был последний визит,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 и от всех церемоний таможенных чиновников, и от вежливости полиции, и от приветствий военных чинов, и от ужасающего вида невероятной нищеты, которая уродует род человеческий и которая здесь воплощалась в матросах русской таможни, казавшихся по всему своему облику людьми какой-то особой, чуждой нам расы. Так как я ничем не мог им помочь, то присутствие их становилось для меня невыносимым. И каждый раз, как эти несчастные доставляли на борт корабля кого-либо из чинов таможни или морской полиции, наиболее жестокой полиции Русской империи, я отводил свои глаза в сторону. Эти матросы, жалкие, истощенные, в грязных отрепьях, позорили свою родину. Как каторжники на галерах, они обречены были всю жизнь доставлять чиновников и офицеров из кронштата на борт иностранных пароходов. При виде их измученных лиц и при мысли, что в беспрерывной каторжной работе весь смысл и назначение их жизни, я невольно спрашивал себя, чем так жестоко провинился человек перед Господом Богом, что 60 миллионов ему подобных обречены на жизнь в России. Когда пароход тронулся в путь, я подошел к князю Ка. «Вы русский», — сказал я, — «неужели же вы так мало любите свою родину, что не скажете министру внутренних дел или тому, кому подчинена полиция, как необходимо все это изменить? Пусть он хоть раз переоденется иностранцам, совершенно не внушающим подобным мне подозрений и приедет в Кронштадт, чтобы своими глазами убедиться в том, что значит приехать в Россию.